серосодержащие овощи и строители египетских пирамид. Чеснок относится к продуктам, богатым минеральной серой. Древнегреческий историк Геродот свидетельствовал, надписи на плитах одной из египетских пирамид сообщают нам о том, сколько редиса, лука и чеснока употребили в пищу ее строители. Читавший мне надписи-переводчик пояснил, что на эти овощи было истрачено 1600 таланов серебра. В перерасчете на сегодняшние деньги это составило бы 30 миллионов долларов. Согласитесь, весьма существенное вложение. Согласно тексту одной из частей ветхозаветного пятинижия Моисея, богатые серые овощи занимали важнейшее место и в рационе евреев во времена их египетского плена. Когда дети Израиля вместе с Моисеем блуждали по пустыне, их мучил голод, и они возроптали. Мы помним рыбу, дыни, лук и чеснок, А теперь наши тела иссохли. Перед глазами нашими нет ничего, кроме манны. Только теперь мы способны оценить, насколько здоровой была пища евреев в египетском плену. Известно, что рыба богата фосфором и витамином А. И то и другое оказывает благоприятное действие на сердечно-сосудистую иммунную системы. Огурцы и дыни прекрасно очищают кровь и внутренние органы от токсинов. А редис, лук, лук-порей и чеснок пополняют организм незаменимыми аминокислотами, которые в свою очередь необходимы для роста белых кровяных телец, т лимфоцитов, и макрофагов, подавляющих всевозможные инфекции, а также для общей стимуляции иммунной системы. И все это – жизненно важные элементы нашего организма.